Кстати говоря, на Афуме сама вдруг заговорила Рафталия. Похоже, в нашем мире уже и без нас поняли, что бывшая принцесса перебралась сюда. Как я успела понять, это вскрылось сразу после вашего ухода. Что? Как? Там уже знают, что, сука, в этом мире? Что у них произошло после нашего ухода? Впрочем, у них там подонок, который вполне мог прийти к этому выводу с помощью дедукции. Пока я думал, Эклерки в и разъяснила. Как оказалось, Покойная королева отправила следить за бывшей принцессой не Тени, а другой особый отряд. Однако из-за известных вам обстоятельств их доклад был получен слишком поздно. Очевидные клёрными намекала на войну против такта. На ней погибла королева, и подонку донковувне пришлось занять её место. Так, и что дальше? Было найдено последнее письмо самого опытного оперативника. Там сказано: "Я ухожу в параллельный мир вместе с бывшей принцессой". Когда вы это прочтёте, я уже буду там и не смогу вам больше писать. Но знаете, я буду продолжать делать всё, чтобы бывшая принцесса заплатила за свои грехи и познала адские муки. Заплатила за свои грехи и познала адские муки? Понятия не имею, кто это написал, но похоже, этот человек сильно обижен на Цуку. Мне тоже мало что известно, но похоже, оперативников выбирали как раз из людей, у которых принцессе личные счёты. Хмм. А значит, в окружении Суки мог быть человек, который шпионит за ней. И он ушёл вместе с ней в параллельный мир, оставив нам напоследок это послание. Ладно, хоть мы узнали об этом до того, как наткнулись на него. Хорошо, я понял. А в остальном у вас как дела? Что касается волн, то у нас пока нет с ними каких-либо сложностей. Как говорит Ран, нам остаётся лишь уповать на то, чтобы и дальше ничего не происходило. Понятно. Судя по вашим разговорам, вы здесь делаете огромные успехи. Да уж. Мы выяснили, из кого состоит Авангард Волн и кто стоит за ним. И кто они. Авангард Волн, включая такта и всех остальных это бывшие японцы, прямо как я Ицки, Рен и Матаясу. Мы предполагаем, что их после смерти забросили в эти миры в обход стандартных методов. У них у всех характеры, как у такта, так что разговаривать с ними бесполезно. В книгах, которые я читал, встречается такой сюжет. Главный герой трагически умирает, но затем узнаёт, что его смерть ошибка бога, но поскольку бог не может отменить смерть, он предлагает взамен перерождение в другом мире. Сейчас такие перерождёнцы разоряют миры своим эгоистичным поведением, потому что на самом деле это часть плана злодея, стоящего за волнами. Перерождение это выше моего понимания, но то, что наши враги неприятные личности, я узнал и раньше. Пожалуй, это большая удача, что вам удалось понять их сущность. Но кто их возглавляет? Самопровозглашённый бог во это всё, что мы пока знаем. Ясно ли, что за авангардом волны стоит некто почти всесильный? Хм. Тогда вернусь, расскажу об этом королю Ирено, чтобы узнать, неизвестно ли им что-нибудь на этот счёт. Вот бы подонок присоединился к нам. Он постоянно высказывает мысли, которые нам даже в голову не приходят. Чёрт Матаясу! лишил нас такой светлой главы. Король опасается собственной привязанности к бывшей принцессе. Он не уверен, что сможет принести вам пользу, но он просил передать, чтобы это не помешало вам убить её, если представится возможность. Ясно. Несмотря ни на что, она до сих пор его любимая дочь, а отцовские чувства могут затмить разум даже короля-мудреца. Как обидно, что он ради сохранения ясности рассудка не может помочь нам даже словом. С другой стороны, поскольку он прекрасно понимает работу эмоций, ему легко надавить на слабое место врага. Недостаток может быть и достоинством. И это одна из причин, почему подонок неприятный противник. Что скажете, вот они дано. Вам нужны подкрепления из нашего мира? Хм. Подкрепления. Действительно, прямо сейчас я могу взять помощников из нашего мира. Ещё один звёздный герой нам бы здесь не помешал. Какие там звёздные герои остались в нашем мире? Фауры, подонок. Лисия уже у нас, а вот остальное оружие, кажется, захвачено врагами Сэйн. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что всё исчезнувшее звёздное оружие оказалось во вражеских руках. Это касается топора, молота, как кнута. Откровенно говоря, мне бы пригодилась здесь помощь обоих звёздных героев. Однако это станет сильным ударом по защите нашего мира. Не исключено, что раны Матайоса справятся с обороной сами, но убрать подонка и Ифура всё равно слишком рискованно. Тем более священных героев нужно охранять. Я не уверен, что всё звёздное оружие перебралось из нашего мира в этот. Хм. Пожалуй, звать сюда подонка и Фору всё-таки нежелательно. В краткосрочной перспективе это бы помогло, но ощутимо сказалось бы в случае нападения на наш мир. Эх, будь у меня какое-нибудь руководство по прохождению, где было бы написано, чего ждать дальше. Вернее, руководство-то как раз было у других героев, но оно оказалось полным ловушек. Эх, всё опять складывается не так, как хотелось бы. А есть такие, кто хочет сюда? Многие готовы откликнуться на ваш зов. Только король и королева Мелти сразу предупредили, что откажутся. Ожидаемо. Рад, что у них ещё есть голова на плечах. Я почти уверен, что в нашем мире тоже рыщут враги Сейн. Продолжайте их искать. Как скажете, его-то не дано. Из разлома вдруг вышли ещё двое. Это и есть параллельный мир, а выглядит почти как наш. Эклер, всем кажется, что вам пора возвращаться. Это были непобедимо адаптирующиеся бабулька и странный пухлый рафообразный, похожий на зверочеловека. Ну, тоже неплохо. Конечно, недоволен тем, что он разговаривает. Мне хватает Фюра и Гелиона. Но хоть смотрится неплохо. Хорошо. Что насчет лисицы? Она уже скоро вернется сюда. Какой у него знакомый голос. Пока я внимательно изучал похожего на рафтан зверочеловека, ко мне обратилась бабулька. «Святая сама. Я уже наслышана о ваших успехах. Ясно. Пожалуйста, покажите мне этот дивный Новый мир. А как же твой сын? Это непобедимо адаптирующаяся бабулька наставница Рафталии Клеры Лисии, хранительница стиля непобедимых адаптаций, который может сделать сильного бойца даже из того, кто не смог стать героем. Сейчас она преподает этот стиль жителям моей деревни. Когда нападение атакта застало нас всех врасплох, сын бабульки вдруг взялся за голову. Так что она изначально отказалась приходить в этот мир, чтобы усиленно тренировать его. Хе-хе. Как же мне повезло так путешествовать!» оставать. Нет, я с тобой ещё не согласился. Объясни причину. А, сын наставницы очень переживал из-за того, что наставница хотела путешествовать с вами. Начала объяснять Эклор вместо бабульки. Анн стал обращаться за помощью в тренировках к мне и Фаору, а наставница сказал, что сможет стать сильнее сам. Так что ей стоит посетить Новый мир, если представится такая возможность. Ага, ясно. Значит, её сын в каком-то смысле и стоит за решением бабочки. Вообще лучше бы она сразу сказала мне, что хочет отправиться со мной. Что ж, раз обстоятельства изменились, можно и согласиться. Хорошо, оставайся, если хочешь. Только помню, что здесь тебя никто не будет понимать без заклинаний Террис. Советую сама. Зачем мне слова, когда я могу общаться кулаками? И не надо строить из себя безмозглого вояку. Не хватало ещё, чтобы она и правда начала так общаться. Ну прекрасно. Меня ждёт мир, полный новых боевых стилей и потенциальных учеников. Что у неё за любовь к новым мирам? Так, а это у нас. Я перевёл взгляд на рафообразного зверь-человека. Братц Счета, смотри, как я теперь умею. Так и знал, что это ты, Рофт. Я и по голосу, и по внешности уже догадывался, что это он. ха ага. Я прошёл через рафаобразное повышение класса и научился принимать этот облик. Вот это действительно важное открытие. Я погладил Рофта по голове. Хе-хе. <свят> Брат, это меня гладит. Шерсть у него примерно как у рафтян. Неплохо. сама. я вижу перед собой вещи, вызывающие у меня желание допросить вас. Надеюсь, вы потом сможете мне их объяснить. Рафу, как эта форма в плане битв? В ней моя магия ещё сильнее, чем в получеловеческой форме. И кажется, я в ней просто крепче. О, просто прекрасно. Интересно, Равтоля также может? Похоже, эта форма для вас так же, как форма касаток для садины и Силдина. Только с тем бонусом, что вас еще ласкать можно. Но Афима сама вы говорите кошмарные вещи, и поскольку я обладатель кланового оружия, я больше не могу повышать класс. Кстати, и правда. Возможно, есть какой-то другой путь. Пожалуйста, не ищите его. Если ты научишься принимать облик рофаобразный, я буду чаще тебя ласкать и вообще наслаждаться тобой в любом виде. Так вы меня точно не переубедите. Неужели вы считаете, что мне приятно слышать такое? Эх, Рафталия такая упрямая. Руф тем временем посмотрел на Селдину, та стояла столбом и старалась на него не смотреть, словно ей было некомфортно. Я очень удивился, когда ты исчезла. А я тоже удивилась. Мы все удивились. Ты так изменился, Рофт. Но это же хорошо? Селдина почему-то притихла. Казалось бы, тут такой прорыв. Селдина, будто не интересуясь им, посмотрела на меня и Руфта с тревогой. "И что? Я должна вернуться?" Селдина вообще не должна была оказаться в числе тех, кто отправится в этот мир, но её по неизвестной причине затянуло в него. Теперь, впрочем, мы можем отправить её обратно, поскольку Сильдина отличная охотница на выгодных по опыту морских монстров, она может сильно помочь деревне с прокачкой. Собственно, я с самого начала планировал выделить ей именно эту роль. Кстати, насчёт этого, вмешала Секлер. Король полагает, что это была не случайность, а приглашение некоего кланового оружия. По его словам, её тогда ни в коем случае нельзя возвращать. Иначе говоря, Селдина должна сделать в этом мире что-то важное, добавил Руфт кивая. Ну, если вы готовы защищать наш мир без неё, то я готов её оставить. Я тоже хочу сражаться рядом с тобой на Афумитиан, решительно заявила Селдина. Удачи тебе, Селдина, сказала Рофт. Я тоже буду сражаться изо всех сил, и нам будет что рассказать друг другу, когда мы вернёмся. Ага, говорить будем много. Хрлява и её отец потрясающие люди. Рядом с ними я понимаю, что мне ещё многому учиться, и я буду брать с них пример. Я рад, что Роуфт всерьёз подходит к своему образованию. С тех пор, как подонок взялся за ум, он стал настолько способным, что его даже подонком неловко называть. Теперь я понимаю, почему покойная королева всегда вступалась за него. Я посмотрел на Ларка. Он никогда не раздражал меня как подонок, но в то же время мне всегда было тяжело увидеть в нём короля. А Ларка больше похож на японского сёгуна из тех, которые сначала трубят о своей мечте объединить Японию, а потом сгорают на костре, когда их предают сторонники. Поэтому я ради правильного воспитания Руфта не буду рассказывать ему, что Ларк тоже король. Брынёк на Фуми, прекрати так на меня смотреть. Я чувствую, как ты думаешь обо мне гадости. Почему все вокруг умеют читать мои мысли по глазам? Похоже, мне пора всерьёз начать тренировать покерфейс. Ты посмотрел на меня после таких слов и ещё требуешь, чтобы я не догадался, о чём ты думаешь? Тут не поспоришь. На этом всё. Раз так, я вас прошу тоже разузнать о том, как противостоять магии отключающей усиление. сказал я Эклер. Хорошо. Хотя нам нужно уточнить ещё множество деталей, эту волну пора заканчивать. Так, да. И вот они дано. В деревне спрашивают, когда вы примерно вернётесь. Если честно, понятия не имею. Постараюсь как можно быстрее, конечно. Я им передам. Что ж, до свидания. Пока, братец Схита. Э, и Руфт прошли через разлом, а Лисия вернулась к нам. Новые болтоны», сказала Китзуна. Возможно, от нечего делать ударила по разлому нулевым охотничьим оружием, полученным из склянки с красной жидкостью, которую мы нашли в библиотеке Лабирентия. Разумеется, Лисия рассказала о нём жителям нашего мира. Вскоре разлом схлопнулся, и на этом волна завершилась. А? Я увидел, как по разлому пробежала яркая искра. Вместе с окончанием волны к небо вернулся прежний цвет. Пора посмотреть, когда там следующее. А! По-моему, в этом мире волны должны быть чаще. «И правда». Поскольку трое из четырёх священных героев этого мира мертвы, волны здесь происходят очень часто. В последнее время они приходят каждые две или две с половиной недели. Однако сейчас счётчик показывал полтора месяца, почти столько же, сколько в нашем мире. Возможно, если ударить по разлому нулевым охотничьим оружием, это увеличивает интервал между волнами, предположил я. Это отличная новость. Правда это значит, что у Валедикетзона только что прибавилась работа. Отозвал Саларк. Это мелочи не работа, возразила Кетзона. Если это даст нам больше времени между волнами, она того стоит. Я согласен с Кетзоной. Это очень ценное открытие. Получив информацию из нашего мира, мы отправились в Усваеси.